Глава 27. Сражение окончилось почти сразу, и оставшиеся солдаты клана Токеда, кто сдался, кто, последовав примеру своего вождя, совершился пуку на месте прямо на поле боя. Раненых перевязали, здоровые отправились собирать трофеи, а лагерь сначала обыскали, а потом сожгли. Слуги сразу же занялись головами, обмывая их и готовя к церемонии. Обычно работа занимала не меньше дня, но Набунага желал поскорее пуститься в путь. В тот же вечер горстка самураев и пеших солдат выстроилась перед шатром Набунаги с лакированными деревянными шкатулками, чтобы сделать подношение и получить почести. Набунага понимал, чью голову ему принесли, потому как это происходило. Голова Коцуёри покоилась в ларце заметно большего размера, окрашенном в голубой цвет, который внесли двое слуг. Такой чести удостаивались лишь даймё, только голову вождя клана вносили вдвоём. Слуги поставили ларец на землю перед табуретом, на котором восседал Набунага. Они открыли защёлку и распахнули крышку тщательно выверенными движениями. Голова лежала на простой сосновой доске, и слуги, взявшись за концы доски, извлекли голову наружу. Третий слуга поставил рядом с головой две расписных керамических чашечки с саке. Набунага встал. «Клан Такеда пал!» Он произнес это шепотом, и эти слова не предназначались для присутствующих. Я посмотрел на Ранмару, на лица остальных, собравшихся в шатре, но не увидел ничего. Это были старейшие враги клана Ода, и голова последнего из них теперь лежала перед Набунагой. По его лицу пронеслась сложная череда эмоций, словно он пытался решить, какая из них более приличествует моменту. Я смотрел то на Набунагу, то на Акете Мицухиде и его зятя Хидемицу, сидевших у стены, но последние двое по-прежнему не желали даже смотреть в мою сторону. Слуги, готовившие голову, постарались на славу. Они тщательно смыли кровь с волос токеды, потом расчесали их и связали в тугой парадный пучок. Они отмыли лицо дочисто и придали мускулам на его лице нейтральное выражение, а потом припудрили лицо до бела. Зубы по обыкновению вычернили, а рот оставили чуть приоткрытым. Я попытался представить себе, как Томика делает то же с отцом и братом как ее нежные руки с величайшей бережностью выполняют каждую часть этой работы. Голова Кацуёри была настолько похожа на живую, что казалось, будто он вот-вот заговорит. Вместо этого, обращаясь к голове, заговорил Набунага. «Твой отец когда-то положил глаз на Киото. Он хотел войти в столицу, поднять там свой флаг и объявить себя правителем всей Японии». Для этого ему пришлось бы пройти через Аварри, но он не видел в этом серьезного препятствия. Как и Магава, до него, он считал, что по пути в Киото легко завоюет Аварри. «Завоюет мои земли, мой народ». Некоторые самураи, сидевшие в дальней части шатра, неловко заерзали, когда Набунага повысил голос. А Кэти выглядел встревоженным, сидевший рядом с ним Хидемитсу колеблющимся. Церемония осмотра голов считалась культурной и уважительной, почти религиозной. Победивший Даймё должен был восхвалять отвагу побежденного, обещать позаботиться о его подданных и землях, потом поднять чашку саке, чествуя его гибель. Вместо этого лицо Набунаги превратилось в озлобленную маску. «Господин осторожно обратился к нему Ранмару». Набунага не обратил на него внимания и продолжил гневную тираду, адресованную погибшему Даймё. «Когда пал твой отец, уверен, он мечтал о том, чтобы ты совершил то, что не удалось ему самому, чтобы ты пошел на Киото во главе клана Такеда с гордо поднятыми знаменами. Но я не из тех, кто позволяет переступить через себя. К клану Ода всегда относились с пренебрежением». Что вы, что Имагава, что другие великие кланы. Но скоро вы все станете уважать имя клана Ода. И я позабочусь о том, чтобы ты попал в Киото, юный Кацуёре. Ты навлек бесчестие на всех своих предков, когда сжег замок Синпу. Я отправлю твою голову в столицу, чтобы ее выставили перед императорским дворцом. Я набью твой род цветами сливы, чтобы ими питались жуки». «Я намажу твои глаза медом, чтобы мухи вылили их с твоего лица, оставив лишь пустые глазницы, полные червей. Женщины и дети будут отворачиваться в ужасе. Все, кто посмотрит на голову Такеды Кацуйори, будут испытывать отвращение. Вот каким тебя запомнят». Набунага поднял чашку сакэ и швырнул ее в мертвое лицо Даймё. В шатре повисла гробовая тишина. Слуги, принесшие голову, не могли скрыть ужаса. Самураи, кроме Ранмару, сохраняли неподвижность, но было видно, что им не по себе. Ранмару неловко стоял, не зная то ли потянуться к Набунаге, то ли сесть на место. Густое саке стекало по лицу Кацуйори, оставляя дорожки на белой пудре. Хотя мускулы на лице Даймё по-прежнему были неподвижны, его выражение из нейтрального превратилось в вышеломленное. Все вон. Мне никогда прежде не приходилось присутствовать при осмотре голов. Мое знакомство с этим обычаем ограничивалось уроками Валиньяна во время долгого путешествия, поэтому среди собравшихся в шатре только я один не испытал потрясения. Я встал и направился к выходу, следуя приказу Набунаги. Мое движение как будто рассеяло чары, и остальные тоже начали вставать, вдруг заторопившись к выходу. Последним вышел Акэти. Он медленно встал и бросил угрожающий взгляд в сторону Набунаги. Если Набунага и заметил, то не подал виду. Когда мы раздернули полок шатра, Набунага позвал слуг обратно. «Приготовьте голову к отправке в Киото, пусть ее увидят все». Я устал как собака, но отправляться спать было еще рано. Если утром лагерь был тих, то теперь его переполнял шум торжества. Остальные самураи были потрясены поведением Набунаги. «Идем», — сказал я, — «присоединимся к остальным». Мы выбрали один из самых больших и шумных костров. При нашем приближении все замолчали, встали и поклонились. Я уже начал привыкать к почестям, но временами по-прежнему чувствовал неловкость раб, которого чествовали люди, почитающие честь превыше всего. «Успокойтесь, мы пришли выпить». Раздались радостные крики, по кругу пошли чашки с выпивкой. «Плохое предзнаменование», — пробормотал Дзингара, склоняясь над своей чашкой. «Возможно, но это хорошая стратегия», — не слишком убедительно ответил Ранмару. «Людям все равно, кто ими правит. Они просто хотят мира». Они хотят обрабатывать землю, не опасаясь, что их призовут к оружию, продавать свой урожай, зная, что налоги не поднимут, чтобы покрыть траты на войну. Пусть люди увидят голову Такеды Кацуйори. Пусть увидят, что Ода-Набунага на шаг приблизил конец войны, которая началась еще в годы молодости их дедов. Меня пугает не показ, а обращение. Тогда можешь возразить самому господину Набунаги. На этом спор закончился. Я поднял чашку и попросил добавки. Хлопнув одного из солдат по спине, я передал ему еще саке. «Если вам нужны добрые предзнаменования, ищите их на дне чашки». Солдаты рассмеялись. Сначала осторожно, потом громче и искреннее. С радостными возгласами они подняли чашки. «За победу!»